Глава 53. Фишер. Просто Фишер. Когда во время инструктажа перед началом работы кто-то устраивает гнилой базар, это просто тревожный звонок. То же самое, когда кто-то из приданной тебе группы обращаться к тебе на «ты». А вот то, что девица... Нагло проигнорировала мое распоряжение касательно одежды. Это уже не звонок, а самый настоящий сигнал тревоги. Я не стал торопиться с разоблачением клиента. Дело в том, что с сердцем у этого Евтюхина точно был полный порядок. Но просто притворялся. И должен признать, достаточно правдоподобно. Так что все, за исключение меня, естественно, ему поверили. А меня в то же время уже начали интересовать собственные проблемы, которые вскоре и возникли. — Пожалуй, присмотрю за болезнью. Как увижу, что очухался, приступлю к работе, — предложил я. — Ответ меня неприятно удивил. — Не стоит, — покачал головой тот, кого я называю представителем заказчика. — Дальше мы уж как-нибудь сами. — Я аристократически догнул бровь. Иногда это у меня здорово получается. — Поясните. Для начала из тех троих хватит одного, сообщили мне. С остальными разберемся позже. Повторяю, сами. А я, стал быть, уволенный. Брезгливо, как пан еврею, проговорил он. Ваш старший уже в курсе. Мой гонорар? Получите у него же. Дальше я повел себя так, как от меня и ожидали. То есть растерялся и стал выглядеть несколько жалко. «Ничего не понимаю», — пробормотал я и достал телефон. Стоявший рядом парень махнул рукой, как будто муху отгонял. Миг, и трубка оказалась у него. «Потом позвоните», — с гаденькой улыбкой молвил тип в костюме тройки. «Не понимаю, что его так обрадовало. Когда доставят до места, проводите его, ребята». «Минуточку». Атлетичная девка подошла ко мне и тщательно всего охлопала. Даже между ног приложилась паршивка. Теперь порядок. Топай, давай. При чистой броне тут же цепка прихватил меня за руку. Я поморщился. Вообще-то больно. Ничего, потерпишь. Мы вышли во двор. Я уезжаю, сообщил уже бывший мой работодатель, или кто он там. Буду на связи. До свидания, вежливо проговорил я. Негромкий смешок был мне ответом. Растерявший гвардейскую, надеюсь, стать, сломленный и просто сутул, я уселся на заднее сиденье внедорожника. Коренастый, коротко стриженный крепыш устроился рядом. Бюренец, с бывшим моим телефоном в кармане, присел справа от водителя. Краем глаза я увидал, что тип в костюме усаживаться за руль Ауди. Понятненько. Значит, охранять сердечника, осталось двое. Высокий худощавый парень снаружи и девица внутри. И еще, поверх сидения, на котором мы вдвоем устроились, не было слофана. Получается, в дороге кончать меня точно не собирались. Это радовало».